Пустя несколько минут мы услышали выстрел. Удивляюсь, как он не разбудил нашего отца, мы дрожали всем телом. Минуту спустя вернулась Мачиха. Рубашка на ней была вся в крови. я поспешил зажать марче рот рукой, чтобы она не вскрикнула. Мачиха подошла к отцу, вгляделась в его лицо, чтобы убедиться, что он не проснулся. Затем подошла к очагу и стала раздувать уголь в зале пока он не разгорелся ярким пламенем. «Кто здесь вдруг окликнул отец, проснувшись?» «Спи, дорогой», — ответила мачиха «Это я почувствовала себя не совсем здоровой и раздула огонь, чтобы нагреть немного воды». Отец перевернулся на другой бок и опять заснул, но мы продолжали следить за мачехой. Мы видели, как она сменила белье, а то, что было на ней, бросило в огонь. При этом заметили, что ее правая нога была как будто прострелена, и из раны льется кровь. Мы видели, как она искусно перевязала рану, и, переменив белье, оделась и осталась сидеть у огня до самого рассвета. Марчелло и я дрожали, как осиновые листы. «Где наш брат? «Каким образом получила мачеха эту рану, если не от выстрела брата?» Наконец встал отец, и тогда я обратился к нему с вопросом. «Где наш брат Цезарь?» «Цезарь? Как же? Да где же ему быть?» «Боже милосердный!» — воскликнула мачеха. «Тот-то мне казалось, что ночью кто-то открывал дверь. А где твое ружье, супруг мой?» Отец взглянул на гвоздь, где всегда вешал ружье, и увидел, что его нет. С минуту он стоял в недоумении, затем схватил топор и, не сказав ни слова, выбежал за дверь. Он вернулся, неся на руках обезображенный труп нашего Цезаря. Он бережно положил его на пол и в немой скорби закрыл лицо руками. Мачиха привстала и взглянула на тело. Мы же с Марчеллой кинулись на пол возле него и долго плакали. «Ложитесь в кровать, дети», — приказала мачеха. «Твой сын, наверное, взял ружье и вышел с намерением застрелить волка. Но волк оказался слишком силен для него, и он, бедняга, поплатился за свою поспешность. Отец ничего не сказал». Я хотел сказать ему все, как было, но Марчелла, угадав мое намерение, схватила меня за руки и умоляющим взглядом просила этого не делать. Так отец и не узнал ничего. Но мы с Марчеллой были убеждены, что мачиха была причастна к смерти нашего брата. Отец вырыл глубокую могилу, куда опустил тело брата, и завалил ее тяжелыми камнями, чтобы волки не могли разрыть. Смерть брата жестоко сразила отца. Несколько дней кряду он не выходил из дома и все сидел, не поднимая головы в углу, проклиная волков. Между тем мачеха продолжала по ночам выходить за дверь, но отец ничего не слышал и не замечал. Наконец он опять взял ружье и отправился в лес, но скоро вернулся расстроенный и удрученный. «Поверишь ли, Кристина, проклятые волки все-таки вырыли тело моего бедного мальчика и сожрали его. От него остались одни только кости», — сказал он жене. «В самом деле», — отозвалась мачеха, «но Марчелло при этом взглянула на меня так» что я сразу понял, что у нее просилось на язык. «Отец, у нас под окном каждую ночь воет волк», сказал я. «Отчего же ты не сказал мне, мальчуган? В следующий раз разбуди меня, как только услышишь». При этом мачеха отвернулась, но я успел заметить, что глаза ее сверкнули недобрым огнем. Отец же снова вышел, снова закопал последние останки нашего брата и снова завалил могилу грудой камней. Между тем подошла весна, снег растаял, и нам позволено было уходить из дома и бродить по лесу. Я ни на минуту не отходил от сестры, боясь оставить ее с мачехой, которая часто обижала девочку. Отец работал теперь в поле, и я помогал ему» а Марчелла сидела тут же где-нибудь возле нас, пока мачеха одна управлялась в доме. Нужно сказать, что с наступлением весны мачеха стала все реже уходить по ночам, а затем и вовсе перестала, и с тех пор, как я сказал отцу о волке, волк ни разу не выл у нас под окном. Однажды, когда мы с отцом работали в поле, а Марчелла была возле нас, Пришла мачеха и сказала, что ей нужно идти в лес за хворостом, а марчела должна пойти в дом присмотреть за обедом, который уже готовился на огне. Марчелла пошла в дом, а мачеха в лес. Прошло около часа, как вдруг мы услышали страшные крики. «Я со всех ног кинулся к хижине, отец бежал следом за мной, но не успели мы добежать до дверей, как из них стремительно выскочил громадный седой волк и мгновенно скрылся в чаще. У нас не было при себе оружия, и мы бросились в хижину, где увидели на полу умирающую марчелу. Она успела только одну секунду взглянуть на нас, когда мы, оба стоя на коленях, в ужасе и отчаянии склонились над ней, затем чудные глаза ее сомкнулись навеки. В этот момент вернулась и мачеха. Она сочувственно отнеслась к несчастью, но, по-видимому, вид крови и ужасное зрелище растерзанного тела девочки не вызывали в ней ни страха, ни ужаса, как у других женщин. Я думал, что отец никогда не оправится после второго страшного удара. Он убивался над трупом несчастной девочки и долгое время не хотел предавать ее земле, несмотря на настоятельные просьбы мачехи. Наконец он решился и похоронил Марчелло возле нашего брата, погибшего такой же ужасной смертью. На этот раз отец сделал все, чтобы волки не могли разрыть ее могилу. Я не мог отделаться от мысли, что и в смерти марчелы точно так же, как и в смерти брата, была повинна мачеха, но, конечно, не мог сказать, как это было. Но я был настолько уверен, что сердце мое преисполнилось ненавистью и жаждой мести». На другую ночь после того, как отец похоронил марчелу, я увидел, что мачиха опять встала и вышла за дверь. Я тотчас же оделся и, приоткрыв дверь, стал смотреть в щель. Луна светила ярко, и я мог видеть то место, где похоронены мой брат и сестра. Каков же был мой ужас и отвращение!» Когда я вдруг увидел свою мачеху, сбрасывающую тяжелые камни, которыми отец завалил могилу сестры, и руками роющую землю, чтобы раскопать могилу. Она была в белой ночной сорочке, и свет месяца падал прямо на нее. Я не сразу пришел в себя и не сразу сообразил, что мне следует делать, но я бросился к отцу и разбудил его. «Вставай, отец, и бери свое ружье!» — крикнул я ему. «Что? Волки? Опять эти проклятые волки!» И он разом соскочил с постели и с ружьем в руке побежал к двери. Можно себе представить его ужас, его отвращение, когда он увидел у раскрытой могилы дочери не волка, а свою собственную жену в ночной сорочке, которая отрывала от трупа ребенка куски мяса и с жадностью пожирала их. Она была до того поглощена своим делом, что не слышала нашего приближения. Отец остановился, как громом пораженный, и выронил ружье из руки. Дыхание его то порывисто вырывалось из груди, то совсем замирало. «Я подобрал ружье», и вложил ему в руку. Вдруг он вскипел злобой, проворно вскинул ружье и выстрелил. С громким криком несчастная рухнула лицом вниз. Одновременно с ней отец всплеснул руками и упал, как подкошенный, лишившись чувств.